Божий суд. Углич открылся издалека. Золотые кресты на куполах церквей и колоколен скребли низкие темные тучи. Могучая десятибашенная крепость вознеслась на рукотворных земляных валах над рост приземистых избушек и колыхалась там, в сизоватом Мареве. Марево поднималась от ремесленных слободок, раскинувшихся от твердыни почти на версту во все стороны и даже перебравшихся на левый берег Волги. Под ударами весел ладья подошла под самые стены, к одному из центральных причалов, решительно подвалила на свободное место, одновременно сбросила сходные канаты. Корабельщики накинули петли на причальные боки, натянули концы, а по спустился на тесовый настил веселый и румяный ясень в суконных штанах и атласной косоворотке, в горлатной шапке и зеленом кафтане, расшитом алым и желтым катурлином. На ногах его красовались красные сафьяновые сапоги, на поясе широкий кушак из золотистого атласа. Отмытый от пота и грязи, Побритый нагло и опрысканный полынным маслом, паренек выглядел натуральным коняжичем, только меча на поясе не хватало. — Эй, мил человек, кто в стоянке хозяин? — окрикнул ясень мальчишку, сидящего на краю причала с удочкой. — Скажи, гость торговое место нанимает? Тот отложил снасть и побежал по тропинке к городу. Среди товаров, что везли кривичи, нашлось достаточно добра, чтобы и празднично нарядить всех гребцов, и теперь никто в его в мыслях не смог бы допустить, что всего несколько дней назад это были несчастные, забитые рабы, без надежд на будущее. Теперь это были солидные гости, богатые и желанные. «Ну что, дружище?» «Дерево свое заветное покажешь?» — спросил Везун. «Может, статца Любава уже там, очи свои проглядывает, за Волгой следя?» «Конечно покажу, Олег!» — счастливо улыбнулся Ясень. Только хозяина причала дождусь, расплачусь за стоянку. О деле забывать нельзя, все же я ныне за все в ответе». Освободившиеся невольники выбрали его за старшего единогласно. Не за какие-то особые заслуги, разумеется, а чтобы перед невестой молодой купец выглядел богаче и солиднее. Историю паренька гребцы знали наизусть, и потому всею душой болели за него и его счастье. «Ну давай, пода... внезапно...» У словно рванула нутро железными клещами, он ощутил на миг невесомость, стремительное нападение в пропасть на рельсы железной дороги. Руки оказались связанными за спиной прямо перед глазами лицо девушки. — Как тебе попасть? — выкрикнула она. — Где мое золото? — Бараксолана! — изумился Середин. — Где ты? «Где золото? Говори, ну же, быстрее!» «Как ты меня нашла? Что происходит?» Все еще не мог понять Олег, и внезапно его что-то дернуло за ступни, упруго затормозило над самой землей, швырнуло обратно вверх. «Говори же, Олег, ну, говори, я ведь тебя все равно достану!» Тело вскинулось, стало падать обратно, почти сразу тормозясь. Ничего страшного, тарзанка мелькнула у него в голове, сознание снова поплыло, и Середин пришел в себя, дергаясь на траве в мелких судорогах. — Что с тобой, новичок? Вокруг него сгрудилось несколько грибцов. — Ты чего кричишь? Что случилось? — А я еще и орал, — уточнил с земли Середин. «Э, — Еще как! Словно смерть саму увидел. Да лучше бы смерть. Сглотнул, поднимаясь ведун. С ней хоть договориться можно. Ты как? Заботливо поддержали Олега несколько рук. Да все хорошо. Так, ма, пожалуй, я ныне с вами не пойду. На постоялый двор какой-нибудь устроюсь. Немного отлежусь. Так давай проводим. Не нужно, други... — Не такую уж я и больной не пропаду. Ступайте, там может статься любоваться, вся, извелась. — Точно все хорошо? — переспросил Ясень. Однако нетерпение паренька тут же прорвалось наружу. — Тогда мы пойдем, да? — Идите, идите, — еще раз кивнул Середин. — Дальше я сам. Гребцы потоптались, рядом еще чуток а потом вслед за товарищем устремились по вдоль крепостного вала широкой тропе. Увидеть красотку, из-за которой случилось столько событий, хотелось всем, ну или почти всем. На борту ладья остались Лепечок и Станислав. Но они были не местные, из Олонца, так что в город особо не рвались, а за кораблем в любом случае кому-то следовало присматривать. Проводив корабельщиком взглядом, Сирень спросила, — А что это было, колдун? — Ты про мой приступ? — Разве это был приступ? — удивилась юная ведьма. — Ты боишься признать, что у тебя есть враги сильнее тебя? Или ты думаешь, я не отличу чародейство от обычной хвори? — Да никакой это не враг, Сирень. — Самое обидное, что она даже не гадалка, — вздохнул Олег, — просто уперта самовлюбленная девица. — Так просто она от меня теперь точно не отвяжется. Раз лобину нащупала, будет бить у нее раз за разом, пока своего не получит. — Спасибо на этот раз хоть в спокойный момент прихватила. Не в сече, не на лестнице, не на порогах речных. Но хорошего все равно мало. Чего она хочет? Золото, сирень. Почти всегда люди хотят только золото. Что будешь делать? Сейчас постоялый двор какой-нибудь для нас найду. На перине отосплюсь, в баньке попарюсь. Отдохну дня три, а, а после кораблик какой до костромы найду а смертные, которых ты освободил, ты не хочешь забрать их с собой? — Зачем? Они дома. Пути торговые отсюда почти все на Волгу завязаны. Нам же с тобой нужно в Пермь, — ответил ведун и вспомнил про одну странность. — Кстати, а почему тебя, купцы-разбойники, не тронули, даже не связали? — Не знаю, — пожала плечами ведьмочка, — когда ты упал там, на берегу. Они спросили, спала ли я когда-нибудь с мужчиной, я сказала, что нет. А они сказали, что за невинную девушку цена в Персии выше будет, и велели идти на лодку. Я пошла. Они сказали, чтобы я вела себя тихо и не пыталась убежать, и тогда меня никто не обидит. Я сказала, хорошо. — А почему ты не потребовал скоробейщиков в плату за освобождение? — Не по обычаю выйдет. Я русский. Русские воины освобождают рабов по совести, а не ради прибыли. Хотя довольно часто эта привычка выходит нам боком. — Подожди, я сейчас...